Странник кивнул. «Да». Было уже утро, но никто еще не спал. Вначале слушали историю Странника, а затем пели. Потрепанную гитару брал в руки то один, то другой. Наконец певец, срывающимся от волнения голоса, запел любимую песню. «Спите спокойно, любимые, где-то у дальней реки». И все подхватили. Черные ветром гонимые, насмерть стоят полки. Странник внимательно слушал, и ему, похоже, тоже понравилось. Потом он встал. «Спасибо за все. Нам пора идти. Собирайся, Тим». С ним попрощались за руки, а потом смотрели, как они уходят вдаль по направлению к городу, поступок к которому вот уже многие годы прикрывал отряд